Его чёрные волосы показались мне необычайно жёсткими и густыми. Наверху яростно рычали невидимые собаки. Он вдруг попятился назад с какой-то звериной быстротой, и я едва успел отстранить его от себя. Чёрное лицо, мелькнувшее передо мной, глубоко меня поразило. Оно было удивительно безобразно. Нижняя часть его выдавалась вперёд, смутно напоминая звериную морду, А в огромном приоткрытом рту виднелись такие большие белые зубы, каких я еще не видал ни у одного человеческого существа. Глаза были залиты кровью, оставалась только тоненькая белая полоска около самых зрачков. Странное возбуждение было на его лице. «Убирайся!» — сказал Монгомери. «Прочь с дороги!» Черномазый человек тотчас же отскочил в сторону, не говоря ни слова. Поднимаясь по трапу, я невольно всё время смотрел на него. Монтгомери задержался внизу. «Ничего тебе торчать здесь, сам отлично знаешь», — сказал он. «Твоё место на носу». Чё Че, намазый человек весь съёжился. «Они не хотят, чтобы я был на носу», — проговорил он медленно со странной хрипотой в голосе. «Не хотят, чтобы ты был на носу», — повторил Монтгомери с угрозой в голосе. «Я приказываю тебя. Ступай». Он хотел сказать ещё что-то, но, взглянув на меня, промолчал и стал подниматься по трапу. Я остановился на полдороги, оглядываясь назад, всё ещё удивлённый страшным безобразием Черномазова. В жизни ещё не видел такого необыкновенно отталкивающего лица. и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 Но капитану, видимо, не хотелось уступать. «Пасть только еще сонится сюда!» — заорал он. «Я ему все кишки выпущу, вот увидите, вы как вы смеете меня учить! Говорю вам, я капитан и хозяин судна. Мое слово — закон и желание свято! Я согласился взять пассажира со слугой Дарики до и доставить его обратно на остров вместе с животными.